Милая, ну наконец-то. Я уж подумала, что ты больше не хочешь меня видеть. Проведя полтора часа в дороге до уединённого стащиу дома Виктора, Кай с порога бросился в объятия красивой молодой женщины с невероятно добрыми глазами, чувствуя, как по всему телу разливается умиротворение. Здесь всегда было так тепло и уютно, даже зимой. «Ну что ты, я не сержусь!» — рассмеялась Джин, удивленная таким бурным приветствием. «Пойдем в дом, и ты расскажешь мне, где я так долго пропадала!» Смутившись своей внезапной импульсивности, Кай прошла вслед за ней в большую светлую гостиную, где на столике перед диваном стояли две чашки и турка свежесваренного кофе. «Ты ждала меня!» Конечно, ждала. Виктор позвонил пару часов назад и сообщил, что отправил тебя ко мне. Хотя мне немного обидно, что ты не сама приняла это решение, по-доброму пожарила Чен девушку, ущипнув её за плечо. Но я всё равно счастлива, что ты здесь. Женщина разлила кофе и добавила нарезанный лимон в чашку Кай. Девушка же скинула обувь, с ногами забралась на широкий диван, устроившись рядом с ней, и обхватила руками поданую ей чашку, с наслаждением втягивая носом аромат крепкого горячего напитка. Хочешь просто поболтать или всё-таки расскажешь, что с тобой происходит? Мам, я Женщина отставила свою чашку и нежно взяла руку Кай в ладони. Так уж вышло, что у них с Виктором никогда не было своих детей. И она очень привязалась к девочке, которую много лет назад её муж привёл с улицы. К девочке, которая из робкого забитого ребёнка превратилась во взрослую и самостоятельную женщину, сильную и смелую, прячущую все свои чувства глубоко внутри. К девочке, которая несколько лет назад назвала её мамой, когда тонула в своей боли. оплакивая на ее коленях лучшего друга, брата. Такая всегда уверенная в себе, Кай называла ее так только наедине и в самые черные свои дни. От этого сердце Джин сжималось от нежности и тревоги. — Мам, я разваливаюсь! — Кай подняла на нее покрасневшие печальные глаза. — Я так боюсь! Снова эти кошмары! — Мне страшно засыпать. И девушка рассказала ей всё, что происходило в последние месяцы. Они никогда не ходили вокруг да около, всегда начиная с главного. Зачем Виктор привёл его? У меня было всё нормально, а теперь пошло наперекосяк. Ох, милая, Джин ласково погладила Кай по голове. Откуда же в тебе столько чувства вины? Ты же съедаешь сама себя изнутри. Как попыталась было возразить, но под неодобрительным взглядом матери не произнесла ни звука. Уходила бы ты из агентства. Тебе нужна тихая, спокойная жизнь, без всяких этих игр в войнушку. Хотя бы на время. Дай своему сердцу успокоиться, залечить раны по-настоящему, а не склеивать их пластырем. Где оно это сердце? Устало и равнодушно бросил он Кай, подтягивая к себе колени и обнимая их руками. Я давно уже ничего не чувствую, мам. Да и что я могу делать? Я же ничего не умею, только драться и убивать. Женв вздрогнула на этих словах на мгновение, прикрывая глаза. Они все так просто об этом говорили, как будто были не людьми, а роботами. Прости, но это правда. Нет, это не так. Женщина снова обхватила ладонь Кай, поглаживая тонкие пальцы. Ты умная, образованная девушка с обширными техническими и другими разнообразными знаниями. Говоришь на пяти языках. Можешь спокойно работать переводчиком в любой сфере, быть консультантом по безопасности в каких-нибудь крупных фирмах, открыть охранное агентство, устроить свою автомастерскую в том гараже, На худой конец, тренировать девчонок в спортклубах. Да что угодно. Возьми отпуск хотя бы на несколько месяцев. Поезжай, посмотри мир. Не на бегаме в рамках командировок, а как обычный турист. Поживи для себя. Ты же знаешь, что я не могу сейчас всё бросить и уехать. Я должна помочь Виктору разобраться с Исаеном, пока он Исаен был всегда и неизвестно сколько ещё будет. перебила её тщ на полуслове а мой муж спокойно сможет переложить твою работу на других агентов в конце концов у него их несколько сотен предложение было чертовски заманчивым а кай действительно слишком давно не отдыхала может быть даже никогда дольше недели так чтобы уехать и ни о чём не думать не переживать как там и что дома Помолчав какое-то время, она мотнула головой, сбрасывая с себя морок несбыточной мечты, и подняла на женщину виноватый взгляд. Я не могу поступить так с Максом. Его выдернули из Нью-Йорка только из-за меня. И ему пришлось от многого отказаться и полностью перестроить свою жизнь. Это будет нечестно, если я возьму и всё брошу. «Так, может, он и есть главная причина твоего нежелания уезжать?» «Мам», — Каю коризненно покачала головой, да — «да-да, я помню этот твой дурацкий принцип. Но, может, иногда нужно просто разрешить себе быть счастливой? Ты заслуживаешь этого, как никто другой».